Глава десятая. Остров на Висле. Дворец. Музыка, танцы и кино. Катастрофа. Сидит Антось на берегу Вислы, поглядывает на воду, на облака, смотрит на проплывающие мимо пароходы, лодки и как достают со дна реки песок. Смотрит долго-долго и ни о чем не думает. Заметил на середине реки отмель и уставился на нее ней невидаль, а он глаз с нее не сводит, словно что-то обдумывает, какое-то решение принимает. Он не весел, не печален, удивительное спокойствие овладело им, и все по-прежнему глядит и глядит на реку, будто ждет чего-то. А почему бы на острове посреди реки не построить замок с башенкой, а вокруг сад посадить, вдруг осенело его? Окна их квартиры выходят во двор, куда никогда не заглядывает солнце. Тоскливо видеть одни серые обшарпанные стены. Ни деревца, ни травки. У Антоси всегда роилось в голове множество мыслей, проектов, идей. Часа не проходило. Какое часа? Минуты, чтобы он чего-нибудь не придумал. Но это, безусловно, гениальная идея. Остается только обдумать детали. Величину острова, высоту замка, количество комнат. И нужен ли подъемный мост? а стены сложить из гранита, мрамора или из простого камня. Но захотят ли папа с мамой на остров переехать? Чем больше думаешь, тем больше возникает вопросов. Как обставить комнаты? Сколько слуг во дворце полагается иметь? Будут ли на башне часы? Что в саду посадить? Завести ли собак? А посуда, кубки, блюда? Какие они бывают в дворцах? Мама заметила, он все время что-то считает, измеряет, и спросила, что он опять задумал. Дом хочу построить, а деньги у тебя есть? Можно и без денег обойтись, буркнул он. И на этот раз не соврал. И вообще, зачем врать, таиться, бутон, замышляет что-то нехорошее. Но если сказать правду, то догадаются, что он волшебник. Ну и пусть. Это только в старину колдунов сжигали на кострах. Теперь другие времена. Знахарей, факиров, магов никто не преследует. Пожалуйста, заговаривайте болезни, изгоняйте злых духов, дурачьте людей, коли они вам верят, да еще денежки платят за обман. Антос же все сделает бесплатно, как добрый волшебник из сказки. То, да, как добрый волшебник, только не надо торопиться. А то, как говорится, поспешишь, людей насмешишь. То-то родители удивятся, да не только они. Вся Варшава, когда он явится им в королевской мантии на белом коне, а может, лучше на автомобиле или в самолете, этого он еще не решил. Главное — не пороть горячку. Мальчишка с характером, — сказал как-то про него отец. Иными словами, у него сильная воля. А волевой человек, решив что-нибудь, обязательно сделает, чего бы это ему не стоило. Вот и я построю на острове замок. И хватит глупостей. И чтобы проверить, не лишился ли он волшебной силы, произнес на пробу. По моему велению, по моему хотению, пускай в углу окажется сундук с золотом и мешок дукатов. Повторил два раза. В голове зашумело, лоб покрылся испариной. Он задрожал всем телом и ощутил внутри страшную боль. И, будучи неробкого десятка... Даже испугался, увидев в углу между столом и окном окованный железом сундук, а рядом мешок, перевязанный веревкой с сургучной печатью. Под тяжестью его даже пол скрипнул. «Ключ от сундука! Ключ!» Отпер сундук, поднял крышку, и оттуда огнем полыхнуло золото. А в мешке нащупал он большие кругляшки. Но тут на лестнице послышались знакомые шаги. «Сгинь! Сгинь!» Едва успел произнести, как в комнату вошла мама. «Почему в темноте сидишь? И бледный какой! Что, опять голова болит?» Бывало, Антось ходил по улицам и не обращал внимания на дома. Ну, дом есть дом, чего на него смотреть. Раньше и в голову не приходило, что одни красивые, другие уродливые. Теперь же он стал приглядываться к ним и отмечать про себя. «Вот такой балкон хочу иметь» и круглое окошечко, и чтобы над подъездом навес, а на окнах цветы в горшках. Раньше проходил мимо мебельных магазинов, а теперь подолгу стоял перед витринами, мысленно выбирая мебель для будущего дома. Какие красивые занавески! Обязательно такие повешу у себя. И медвежью шкуру постелю на пол, а на письменный стол такую же чернильницу поставлю. Выбрал стол, кресло, Великовато, пожалуй, но ведь мебель на взрослых рассчитана. В другом магазине приглянулись ему шкаф и книжные полки. Решил, и какие у него будут окна и печи, и краны для воды, холодный и горячий. Как-то ходили они в музей на экскурсию. Однажды они уже там были, но тогда Антос ничего не запомнил. У него в глазах рябило от множества картин. Теперь он внимательно рассматривал их, сравнивая, какая лучше — и название понравившихся записывал в блокнот. — Ты чего это пишешь? — любопытствовали ребята. — Отмечаю картины, которые мне особенно понравились. Так в воображении строил он и обставлял свою будущую резиденцию. И вот час пробил. — Хочу, чтобы посередине Вислы остров был. Глубоко вздохнув, вымолвил он. Вода в реке помутилась, вспенилась, забурлила, волны ударили в берег, и на том месте, где была мель, возник остров. Семь ступенек вели к воде с высокого берега, чтобы во время паводка остров не затопило. Итак, начало положено. Теперь три дня надо подождать, посмотреть, как отнесутся к этому жители города. Но люди или вообще ничего не заметили, или подумали — Дамбу сооружают, а может устой для нового моста. Так всегда, лишь бы не было прямой помехи, а до остального никому дела нет. Убедясь, что все обошлось, Антос через три дня отдал новый приказ, и на острове вырос дворец, в точности как он задумал: небольшой, ни не ни маленький и не слишком роскошный, обнесен каменной стеной, а в ней кованые железные ворота. И терраса есть, и башенка. «Надо посмотреть, что внутри», — подумал он. Но, увидев людей на берегу, показывающих пальцами на дворец, решил отложить посещение. «Ну, начнется кутерьма», — подумал он и ошибся. «Приезжий миллионер», — сообщалось в газетах, — «решил навсегда поселиться в Варшаве. Ему очень понравился город и наш климат». Дворец построен на реке, потому что у владельца астма и влажный воздух ему полезен. Жить здесь он намерен один. Появились в газетах и фотографии дворца, снаружи и внутри. А один репортер до того заврался, что даже опубликовал интервью с несуществующим богачом. Озадачило всех только одно загадочное обстоятельство. Во дворце оказались те самые вещи, которые исчезли прошлой ночью из магазинов а на стенах висели три самые ценные картины из музея. Но этому тоже нашлось объяснение. «Без сомнения», — писали в газетах, — «новый житель Варшавы за все заплатит». «Время — деньги», — говорят американцы, поэтому он и не стал его тратить на хождение по магазинам. Его девиз «увидел, взял, заплатил». Другие больше болтают, чем делают. А благодаря ему за одну ночь быстро и хорошо построим дом — который послужит украшением города. Вот с кого следует брать пример нашему магистрату». Антось запечатал деньги в большой конверт и отослал в банк с просьбой вдвое дороже заплатить за пропавшие вещи владельцам магазинов. В школе устроили экскурсию на берег Вислы, откуда был виден дворец, и Антось вместе со всеми любовался творением своих рук. Может, перелететь на остров и помахать им оттуда платочком?» — Стрельнула ему в голову. — Нет! — осадил он себя. — Подожду опять три дня, чтобы все привыкли к необычному зрелищу и успокоились. Посещение замка стоило один злотый. Собранные таким образом деньги предназначались на благотворительные цели. И вот на лодках и катерах устремились на остров тысячи желающих посмотреть на это чудо. В газетах появились заметки, в которых выражалась благодарность мнимому миллионеру за то, что дети бедняков на собранные деньги смогут провести лето за городом. После такого наплыва посетителей островок был страшно замусорен. Повсюду обрывки бумаги, окурки, косточки от слив, разбитые бутылки. «Увы, культурный уровень нашей публики оставляет желать лучшего», отмечала пресса. Но Антось не очень-то огорчался по этому поводу. Призвал слугу негра, и тот мигом все убрал. Наконец, в воскресенье вечером на башне и во всех окнах замка зажегся свет. Зрелище поистину великолепное. Небось, неплохо ему там живется, — с завистью говорили жители столицы, целыми семьями пришедшие полюбоваться дворцом. Антось послал домой своего двойника, а сам остался на ночь во дворце. Теперь, когда мечта его сбылась, настал черед подумать о других. И он решил пригласить в гости одноклассников, директора школы, он справедливый человек, медицинскую сестру, она добрая, и, конечно, учительницу, которая всегда заступалась за него. Пускай и недруги приходят, так и быть. Слуга-негр принес ужин на подносе, жареную курицу с гарниром, компот, торт к чаю. Антось уплетал за обе щеки. На свежем воздухе аппетит разыгрался. К тому же не каждый день такие лакомства ешь. Со временем, когда уже не будет тайной, что я волшебник, перенесу в Варшаву высокую гору, размечтался Антось, чтобы городские ребята могли на санках и лыжах кататься. Съев напоследок сочную сладкую грушу, поднялся он по винтовой лестнице на башню и стал смотреть на город. Справа... Королевский замок словно преграждает путь на высокий берег жалким лачугам, в чьих окнах звездочками вспыхивают и гаснут огоньки. Фонари вдоль набережной золотой россыпью отражаются в воде. Тут вспомнил Антос, что когда он был на экскурсии, на пароходе играл оркестр. Он дважды повторил заклинание, и над городом поплыла чудесная музыка. Восхищенные люди замерли на улицах и площадях. Трамваи и автомобили остановились, в домах открылись окна. По утверждению знатоков, такую виртуозную музыку все слышали впервые. Антос тем временем спустился вниз по крутой лестнице и, направившись в ванную, вымылся до пояса душистым мылом. — Сосу Адан Ра? — Не понимаю. — Вам помочь, господин? — Не надо. Иди спать. Оставшись один, Антос рассмеялся. Вспомнил, как говорил маме, когда был маленький. «Будь я волшебником, никогда не мыл бы шею, уши и не чистил зубы». На острове провел Антос четыре дня и четыре ночи. Только один раз за это время побывал в городе. Хлопнул в ладоши, подплыла моторная лодка. Он сел в нее, надел шапку-невидимку, но в городе пробыл недолго. Потянула на свой остров. В саду он устроил беседку. Завел певчих, птиц, кроликов, собаку, ежика. Чем не Робинзон? Крепостную стену сделал пониже, чтобы не заслоняла вид на город и на реку. И вообще, к чему она, если на него никто не собирается нападать? Дел у него предостаточно. То мебель переставить, то птиц покормить, с собакой поиграть. Потом поразмыслить, какой сюрприз приготовить варшавянам на сегодняшний вечер, а какой на воскресенье. И еще он читал. Теперь у него много интересных книг. Но от чтения отвлекают разные мысли. К примеру, когда и где появиться впервые перед публикой? На острове или на балконе замка? В театре? На улице? Или устроить праздничные шествия и возглавить его? Или выступить с речью в ратуши? Речь его будет краткой. Начнет он с того, что попросит прощения за свои легкомысленные выходки. Потом пообещает возместить пострадавшему убытки. И еще скажет, что хочет сделать так, чтобы всем было хорошо. Надо только набраться терпения и подождать немного. Упомянет, конечно, и о безопасности страны. Пригрозит врагам Польши уничтожить их в два счета, если вздумают напасть. Только странно, почему газеты молчат, будто ровно ничего не происходит. Глупости разные вытворял, то и дело писали, а теперь ни слова. Совсем как в школе. Там тоже кричат, ругаются, когда что-нибудь пропадет, разобьют окно, прольют чернила или устроят драку, а пройдет день спокойно, ни по чем не похвалят, только плохое замечают, как будто дети никогда не ведут себя хорошо. Антось не знал, что газетам запретили писать о таинственном дворце на острове. На второй день вечером он устроил на террасе концерт, и кроме него представления, балет и живые картины при вспышках бенгальских огней. На третий день показал фильм на большом экране, чтобы с берега было видно. Долго стояли в этот вечер жители города на набережной. Даже детям позволили позже лечь спать. «Пусть люди порадуются», — повторял Антос, довольный, что у него все так хорошо получается. Но на четвертый день он приуныл, словно предчувствуя беду. Разболелась голова, спать хотелось, и все валилось из рук. Слуга-негр посматривал на него печально. Собака лизала ему руки, клала голову на колени. А ему казалось, будто висло течет медленнее, чем обычно. К изысканным кушаниям на серебряных и фарфоровых блюдах он даже не притронулся. А на берегу люди стояли и ждали зрелищ но так ничего не дождавшись, стали расходиться. «Видно нынче, господин миллионер не в духе», — ворчали они. «Известно, барская милость, что солнышко. Выглянет и опять затучи. «Мог бы заранее предупредить», — раздавались недовольные голоса. «Лично я завтра не приду». «Подумаешь, концерт устроил». «Почему полиция бездействует?» «Дети совсем от рук отбились. Дома не удержишь, а на берегу только простуживаются». Завтра в школу пойду, — решил Антось. Волшебником быть, оказывается, нелегко. Устал я. Надо отдохнуть. А может, болен? Где бы узнать, сколько живут волшебники? В книгах говорится только, что они все старые. В тот вечер он рано лег спать, но заснул не скоро. «Бабах! Бабах!» — разбудил его среди ночи грохот, от которого дребезжали стекла. Антось вскочил, хотел зажечь свет, Не горит. Кинулся к двери, заперта. Он к окну и видит, снаряд летит прямо в него. Но что это? Он повис в воздухе, будто на веревочке. Антось разбил стекло. Нельзя терять ни минуты. Вдруг дверь с треском распахнулась. «Беги!» — раздался голос. И он побежал. Шум, крохот. Во все стороны летят кирпичи. Снаружи холодно, а он раздет. Но кто-то дотронулся до него палочкой, и на нем оказалась одежда. Скорее, Туда! Туда!» — опять послышался тот же голос. Толчок, и он подумал, «Сейчас упаду в воду». Но нет, оказался в моторной лодке. Она качнулась и сама отчалила от берега. А на острове ад кромешный. Кажется, все пушки, сколько есть на свете, по замку полят. И не видно низги, только вода шумит. Понемногу Антось пришел в себя. «Кто открыл стрельбу?» — недоумевал он. «Почему погасло электричество? Кто дверь запер? И кто открыл?» Видно, за него сражались какие-то могущественные силы. Одни хотели погубить, другие — спасти. Вылез он на берег и только успел затопить лодку, как словно из-под земли выросли два всадника. «Явись, шапка-невидимка!» — побелевшими губами прошептал Антось. Еще чуть-чуть, и было бы поздно. То место, где он только что стоял, осветил электрический фонарик. — Кто-то к берегу причалил, слышал? — спросил один всадник. — Слышал, — отвечал другой. — Но ведь никого нет. — Да, ни лодки, ни человека. Яркий луч скользнул вдоль берега и осветил вислу. — Глянь, острова-то нет. — Жалко, дворец красивый был. Тут и дурак не промахнется. — Это не то, что по самолету бить или по кораблю. Навели орудие на башенный фонарь — и готово. Уничтожили волшебника. А ты веришь, что это волшебник был? Ученые пишут — волшебник или инопланетянин. И сержант так считает. Напрасно это они. Кому он мешал? Сидел себе спокойно на острове. Еще людей развлекал. Начальству видней. — А тебе мало того, что из-за него мост встал торчком и деревья в парке с корнями вывернуло, неизвестно, что еще стрельнуло бы ему в голову. Надо было уговорить его, больше так не делать. А Польше волшебник очень бы пригодился. Да брось ты, не дай бог попасть к такому в зависимость. Сержант говорил, наши не хотели стрелять, да немцы настояли. Чего тут рассуждать? Убили, и дело с концом. Как сказать. Если он действительно волшебник, то мог спастись... И будет теперь мстить? Это не моего ума дело. начальство видней. С этими словами конный солдат поворотил коня и поскакал прочь. Его товарищ последовал за ним. Значит, свои стреляли? Нет, мстить я не стану. Придется, видно, на чужбину отправляться. Антось понурился, словно горькие мысли, тяжким грузом легли ему на плечи и пошел прочь.